Глава шестая. Код воскрешения. Небесная канцелярия. Электронный отдел. Ну вот, глупая неосторожность. Положив мобильник на зарядку, он опрокинул стакан со святой водой и залил всю клавиатуру. Трубочка для питья укатилась под стол. Электроника, она, конечно, и в раю электроника. Само собой, можно вызвать дежурного старца, который благословит клавиатуру, но на практике это редко помогает. Да вообще никогда. Толстый, едва вмещающийся в кресло Серафим, особенно смешно на его жирной спине смотрелись два маленьких куриных крылышка. Протёр мокрый клавиши полой собственной туники, ткань светилась крохотными звездочками». Пагубная привычка – клушить святую воду во время работы. Но кто хоть раз побывал в командировке на земле, не могут от нее отделаться. Особенно те ангелы, которые строго соблюдают все предписания святости. Да-да, такие тоже есть. И не надо тут лыбиться. Вокруг же сплошной грех на грехе сидит, да грехом погоняет. Проехался в автобусе в час пик, коснулся девичьей груди или, не дай бог, задницы, срочно мой руки святой водой. В ресторане в пост дурак-официант по недомыслию плеснул в кофе сливки, а ты не заметил и глотнул. Быстрее в туалет полоскай горло. Ну а если случайно, сидячу дома на диванчике, ну а если случайно, сидя дома на диванчике, по ТВ на шоу вроде «Дом-2» переключился да узрел голых девок, тут же требуется душ принимать». Серафим посмотрел на ЖК экран и вздохнул. «О, разумеется». Сначала в раю на дух не переносили компьютер, дескать, очередной ужас сатанинский, а потом в авральном порядке понаставили их везде, провели сеть и даже апокалипсис электронизировали. Другое дело, что компьютеров в раю теперь много, а вся техническая служба, включая сисадминов и модераторов, форумов вроде Парадис, всего-то 15 ангелов по штату. Пашешь, не покладая крыльев. Он с трудом унял дрожь в руках. «Ладно, ладно». А что началось, когда посыпались вирусы, запускаемые из ада? Пару раз сеть падала вообще намертво, пока не догадались поставить защиту «Heavenwell» — «Стена Небесная». Как лечили? Да запросто. В раю всегда одна инструкция — вызвать праведника, совершить молебен, окропить святой водой. Конечно, святая вода против Трояна — самое оно. И так сплошная сырость, по три раза в год компьютеры менять приходится. А какая ж техника в облаках долго простоит? Хорошо, хоть с электричеством нет перебоев. Молнии в небесах не перевелись. Серафим отчетливо вспомнил, что творилось, когда привезли самые первые ноутбуки. Святые старцы боялись даже подойти к ним. Лишь издали осторожно крестили узловатыми пальцами и перешептывались. Кто посмелее тыкал в клавишу ногтем, смоченным в святой воде, и тут же отскакивал, не забыв жалобно воззвать Господу. Зато потом, как прорвало... чаты с беседами о христианстве, социальные сети «Однокрыльники» и «В молитве.ком», виртуальная церковь, где можно помолиться, не отходя от компа, и получить на мыло отпущение грехов, перевод всех земных обращений к Богу на электронную систему. Просто поразительно, насколько рай захватили эти нововведения, ведь сперва интернет считался изобретением сатаны, пока богословы не постановили. Сатана в принципе не имеет права ничего изобретать, а все созданное на земле – суть творения Божия. Тогда же ввели в действие и «Спутниковое ТВ», ток-шоу о чудесах Господнях, телеигры «Преврати воду в вино» и беседы с ангелами «Как я пришел к Богу». ТВ, помимо всего, служило хорошим орудием пропаганды, внедрили канал христианского black metal, а экс-демоны, прошедшие жесткую процедуру покаяния и попавшие в рай, давали подробное интервью о преимуществах безгрешного образа бытия. Перед апокалипсисом пошли рекламные блоки, хотя со стороны старцев Ветхого Завета это встретило строжайшее сопротивление. Старцы считали, что Бога рекламировать нельзя. Все люди и без этого обязаны понять. Лучше Саваофа никого нет. Серафим взглянул на экран и едва удержался, чтобы не нажать на баннер. «Сенсация! Дьявол выиграл при Армагеддоне!» «Демоны-хакеры обожают такие штуки. Кликнешь и бац! У тебя в компе Троян!» Он вздохнул и посмотрел на часы. Да уж, спасибо Авадону, подкинул задачку. Давно бы ушел с работы, а тут сидишь и возишься. Но попробуй не сделай, у ангела бездны прямой выход на Ноя. В лучшем случае получишь епитемию, пять недель молитв, хлеб и вода и миллион раз подряд прочитать «Отче наш». Сурово, сурово. Впрочем, для него теперь все может закончиться намного хуже. Правда, Авадон вроде не догадался. он ничего по этому поводу не сказал. Еще святой воды поможет успокоиться. Апокалипсис.нет Серафим считал своей гордостью. Этот шедевр разработали одни ангелы в раю без привлечения земных программистов. Программа, одним кликом воскресившая 60 миллиардов мертвецов, уже сама по себе достойна восхищения. После бета-тестинга Апокалипсиса необходимость в интернете поняли все. Даже автор священного текста Иоанн. Удивительно, но иное не пришлось долго уламывать. Неудачная бета-версия «Конца света» лишний раз подтвердила. Лучше сделать систематизацию, устроить все автоматически. Кажется, получилось весьма симпатично. Думается, иоану можно предложить сделать ремейк апокалипсиса. Вместо «Третий ангел снял печать, вода в реках сделалась, кровь», «Третий ангел нажал Enter» и далее по тексту. Встроенное 3D-ядро позволяло делать на движке программы мульты «Славящие Господа». Экстра-бонус. Архангелы увлеклись анимацией. Пришлось даже блок поставить на рабочее время. Один Купидон так взорвался, что создал мульт, где дьявол поет арию из оперы «Иисус Христос Суперзвезда». но и персонально вмешался, а Купидон получил по нимбу Серафим внес последнее исправление в файл и с облегчением налил в стакан из кулера с крестом еще святой воды. «Слава тебе, Господи!» А Ваддон в телефонном разговоре не стеснялся в выражениях. Он назвал действие отдела сатанинским косяком. Мол, как же так? Забыли отключить магию у давно забытых древних богов, воплощение зла на земле, еще не населенной людьми. К счастью, ангел бездны не в курсе. Это уже второй сбой системы. Сие Серафим обнаружил сразу, когда начал делать исправление и едва не посидел от ужаса. Да, сырую версию «Апокалипсис.нет» тестировали в попыхах, боялись не успеть к сроку. За год до общего поднятия мертвых из могил электронный отдел «Рая» провел пробный тестинг, просто чтобы прогнать, посмотреть, как оно все работает. Взяли в служебной библиотеке «Апокалипсис» от Павла, открыли на первом же попавшемся слове «Ялтабаот», создали файл, назвали от балды, запустили, удалили. Никто и думать не мог, что этим безобидным действием они воскресят не только первых богов зла, но и некоторых их подручных. Уму непостижимо. Файл «Ялтабаот», введенный в систему, послужил кодом для воскрешения. Ведь павловский апокалипсис, апокриф, он не признан официальным в раю и считается у ангелов чем-то вроде прикольного фанфика, творчество поклонников популярных книг. типа того же Гарри Поттера, с альтернативными приключениями любимых героев. А существа оттуда – миф. Но, оказывается, Павел реально это видел. Система сработала четко. Древний бог зла встал из могилы, произошла цепная реакция. Он потянул за собой и других мифических созданий. К счастью, немногих. Они воскресли на год раньше остальных мертвецов, поднявшихся на страшный суд в полном соответствии с откровением. А магию им потом не отключили. Файл-то уничтожен, стерт из компьютера. О, только бы об этом не узнал Господь. У электронщиков в раю и так куча проблем. Полно критики со стороны святых старцев. Теперь он внес все исправления вручную. Трижды проверил. Завтра сделает официальный патч. И программа получит название. Апокалипсис.нет 1.1 Палец Серафима завис над кнопкой. Из ТВ-динамиков на стене прозвучали фанфары. «Приветствуем нового судью Божьего, апостола Фому!» Радостно и громко объявил ведущий Целкало. «Очередное заседание Страшного Суда в формате 3D начинается! Хотите узнать, кого накажет или помилует Фома? Подключайтесь к СМС-голосованию! Благочестие! Любовь! Счастье!» На последнем слове стартовал рекламный ролик, явно за авторством Тарантино. «Ужасный демон в классическом обличье», Хвост, рога и копыта сражается со старушкой, эдакой доброй самаритянкой, вооруженной лишь вязальными спицами. Устав от фехтования, бабулька умудрилась выколоть с ада глаз, залив экран кровью. Демон укладывает неугомонную старуху очередью из шмайсера. Съемка в замедленном режиме. Выходит на улицу, целует пентаграмму, и на его голову падает рояль из чистого серебра. Расплющенные рога, сломанный хвост. Слоган из крупных красных букв на экране. «Добро побеждает всегда!» Серафим нажал Enter. Заставка с пылающим Вавилоном потухла. Апокалипсис.нет начала перезагружаться. Остается набраться терпения. Авадон просил побыстрее, но тут у него ничего не получится. Новые параметры вступят в действие только после перезагрузки системы. «А это будет...» очень нескоро.